Маша отцепила кулу на цепочке и протянула его хозяину квартиры. «Как вы это назвали?» Дмитрий Алексеевич бережно взял легкий светло-желтый шарик, составленный из 12 пятиугольников, некоторые из которых имели отверстия разной формы. Это так называемый «пентагон-додекаэдр» — самая загадочная вещь, попадавшая в руки археологов. Никто не знает, для чего он был предназначен. Их находили несколько раз в предгорьях Альп, но все известные бронзовые, а ваш сделан из слоновой кости. Кто был ваш дедушка? Его фамилия была Магницкий, а больше я ничего не знаю и не видела его с тех самых пор. — Арсений Иванович Магницкий? — воскликнул мужчина. — Выдающийся специалист по античному искусству, таинственно погибший в восемьдесят втором году. — В восемьдесят втором? — переспросила Маша. — Но как раз тогда он подарил мне эту вещь. — А что значит таинственно погибший? Что еще за тайны мадридского двора? — Как-нибудь потом, — отмахнулся Дмитрий Алексеевич, — почему вы не пьете чай? — Бог с ним, с вашим чаем. Маша поставила чашку на стол. Вы обещали мне ответить на несколько вопросов. — Какие вопросы? — Дмитрий Алексеевич принялся переставлять предметы на столике, пряча глаза от своей собеседницы. «Василий, ты слышал, чтобы я что-нибудь такое обещал?» Кот мурлыкнул, показывая всем своим видом, что он ничего подобного не слышал. «Вот видите, Василий говорит, что не слышал. Прекратите!» Маша наклонилась вперед, присольно уставившись на реставратора. «И не вмешивайте сюда своего кота», У вас с ним явно имелся предварительный сговор. Вы обещали мне ответить, и будьте любезны держать слово. Ну, что еще за вопросы? Что случилось с Мадонной Литта? Ничего не случилось. Дмитрий Алексеевич снова спрятал глаза. Кто вам сказал, что с ней что-то случилось? Висит себе в зале на радость толпам туристов. Вы не умеете врать, — Маша откинулась на спинку дивана и глубоко вздохнула. И учиться этому вам уже поздно. «Вас выдает ваше лицо». Она сделала небольшую паузу и продолжила. «Во-первых, со вчерашнего утра закрыт зал Леонардо». «Трубы лопнули», — поспешно сообщил мужчина. «Вы же знаете эти вечные проблемы с трубами». «Ага, и по этому поводу туда согнали всю Эрмитажную охрану». Чуть ли не выставили у дверей часовых с автоматами. — А что вы думаете? В зале находятся такие ценности. — Я уже говорила, вы не умеете врать. Я видела, как картину унесли в служебное помещение. — Ну да, ее готовят к выставке в Италии. Хватит ее лить. Что с ней случилось? Что там за монстр? — Монстр? Старый побледнел. — Что вы об этом знаете? Откуда? Кто вам наболтал? «Ага!» — воскликнула Маша победно. «Попались! А ну выкладывайте, что там такое!» «Маша, клянусь вам, я не могу!» С меня взяли подписку о неразглашении. «Если вы ничего мне не скажете, я буду вынужден использовать грязные методы. Я ведь журналистка, а про нас чего только не болтают. У нас ведь нет ни чести, ни совести. И я расскажу в своей передаче «Совершенный бред со ссылкой на вас» а вы потом сколько угодно оправдываетесь перед своим начальством. — Маша, если бы вы знали... — тихо проговорил Дмитрий Алексеевич, цепив руки. — Никакой бред не сравнится с тем... — Ладно, давайте договоримся так. Вы будете молчать, по крайней мере, пока, а я потом, позже, расскажу все вам и только вам. — Как там у вас называется? Эксклюзивное интервью? — Ну да... Недоверчиво покосилась на него Маша. «А когда идет до дела, опять начнете юлить, призывать кота в свидетели. Я вам обещаю». Маша хотела что-то возразить, но в это время тревожно зазвонил ее мобильный. Звонила Светлана Воробьева. «Машка», — проговорила она торопливым, растерянным голосом, — «ты где сейчас?» «Да так, работаю. Приезжай скорее на студию». «А что случилось?» «Мишку убили». «Кого?» — недоверчиво переспросила Маша. «Какого Мишку?» «Да Мишку же Ливанского!» «Это что? Такой прикол? О чем ты говоришь? Его убили, убили, ты понимаешь? Нам только сейчас сообщили. А я дежурю!» Похоже, Светка ревела. Маша побледнела и уставилась в стену перед собой. Мишка Ливанский — старый друг, вместе с которым она сделала столько репортажей, выпила столько кофе и пива, болтливый, прожорливый, веселый Мишка. Может быть, это его очередной розыгрыш, но нет. На такое даже он не способен. — Что случилось? — озабоченно спросил Старыгин. — На вас просто лица нет. «Случилось — Случилось? — переспросила Маша, уставившись на Дмитрия Алексеевича, как будто удивляясь, что он тут делает. — Да, случилось. Извините, я пойду... «Спасибо за чай. Вот вам моя визитка, если вы все же захотите мне что-то рассказать». Старыгин закрыл за гостей дверь и облегченно вздохнул. Слава богу, она ничего из него не вытянула. Тут же он почувствовал укол совести. В девушке случилось-то какое-то несчастье, только поэтому она неожиданно сорвалась и уехала. Девушка ему безумно интересна, то есть не она, а предмет, используемый ею в качестве украшения. Нужно обязательно познакомиться с ней поближе. Только потом, потому что в ближайшее время он будет очень занят. Он бросил взгляд на бронзовые амперные часы и заторопился. Ему давно уже пора было на работу. В отделе творился форменный бедлам. Светка оповестила всех, кто знал Михаила, Знакомых у него имелось великое множество. И сейчас все толкались в тесном помещении, и телефон раскалился от звонков. Было душно и пахло валерьянкой, которую Светка пила сама и предлагала всем вновь приходящим. — Ты можешь толком объяснить, что случилось? — набросилась на нее Маша, отводя противно воняющий стаканчик. — Шел вечером. Да и не поздно даже, — схлипывала Светка. — Напали, ограбили и убили. На камеру, наверное, польстились. Маша опустилась на стол. «Ну да. Вчера они расстались на набережной мойке. Мишка сидел в кафе, потом, видно, поехал еще куда-то. И камера, как всегда, при нем. Он с ней почти не расставался. Маша так ясно увидела Мишкину неуклюжую фигуру в панаме, эти голубые подтяжки. «Вюйпи, валерьяночки», — участливо предложила Светка. «Хватит рыдать!» сердито сказал Виталий Борисович, вешая трубку. Мишкина жена звонила. «Какая еще жена?» — хором удивился коллектив. «Бывшая». Говорит, пришла утром в квартиру, а там форменный разгром. И дверь открыта. «Значит, они ключи у Мишки взяли и решили чем-нибудь в квартире поживиться», — догадалась Светка. «Да и нет, — говорит, — ничего не взяли. Только разворотили все и побили, кассеты еще пропали» а компьютер разломали. По инерции Маша вспомнила, что ее собственный компьютер сломан, и что Мишка послал ей какой-то файл с фотографией, и вообще как-то очень странно, что на него напали. То есть это-то как раз не странно, таких случаев множество. Мишка, небось, выпивший был, легкая добыча для бандитов, но вот чтобы еще и квартиру ограбили. То есть не ограбили, а все разломали, и кассеты пропали. — Они что-то искали, — поняла Маша. — Это наверняка связано с работой Мишки в Эрмитаже. — Что же он там такое снимал? Нужно выяснить. Она не слышала изумленных и негодующих возгласов коллег, потому что неслась по коридору к выходу. Умелиц из фирмы, вызванной Машей, возился с компьютером минут сорок. В ответ на ее вопрос, что случилось, он пренебрежительно бросил вирус и больше не произнес ни слова. Закончив работу, он поглядел на Машу с плохо скрытым презрением и прошелся, глядя в сторону, насчет некоторых безграмотных тетек, которые по полгода не меняют антивирусные программы и цепляют из интернета всякую дрянь, а потом еще удивляются, когда компьютер перестает работать. Маша едва дождалась, когда он уйдет, и проверила электронную почту. От Мишки пришла фотография. Очень худой мужчина, весь в черном, стоял против картины. Маша вертела снимок так и так, увеличила его и поняла, что картина «Мадонна Лита». Виднелся лик самой Мадонны и золотые кудри младенца. С картиной, судя по всему, все было в порядке. Но вот с мужчиной. Был он болезненно худ, лицо мрачное, щеки ввалились, И профиль его напоминал профиль со старинной полустертой монеты. Маше был виден один глаз, карий, вернее, не карий, а янтарно-желтый. Мужчина стоял перед картиной, застыв, как бронзовое изваяние. Чувствовалось, что стоит он так уже давно и может стоять сколь угодно долго. Маша еще увеличила некоторые фрагменты и убедилась, что янтарный глаз мужчины полыхал ненавистью. И еще одна пугающая странность. На снимке было отчетливо видно, как от мужчины в сторону картины надвигалось темное зловещее облако, которое грозило поглотить Мадонну с ее младенцем, и не было им спасения. «Что за чушь!» — Маша потрясла головой. «Это просто игра света. Мишка, большой мастер, был». Однако Маша вспомнила, что приятель вчера сам удивлялся. Что ж такое у него получилось? Стало быть, он вовсе не добивался такого эффекта. Он даже послал Маше снимок, чтобы она оценила его непредвзято. Этот тип в черном, несомненно, причинил вред картине. Может быть, это его имела в виду бедная Вера Львовна, говоря про монстра. Какое неприятное лицо, зловещее. Внезапно Машу осенило. Мишку убили из-за этого снимка. Он торчал позавчера целый день в Эрмитаже и снимал зал Леонардо. Злобный тип испугался, что попадет на снимок. Так оно и вышло. Маша вытерла слезы. Было очень жалко Мишку. Немецкий композитор Йозеф Гайден перед тем, как приступить к сочинению музыки, надевал свой лучший камзол, пудренный парик и только тогда приближался к инструменту. Он считал, что музыка требует к себе не меньше уважения, чем царственные особы. Реставратор Дмитрий Алексеевич Старыгин не меньше уважал свою работу, тем более, что сегодня ему предстояло прикоснуться к одному из величайших шедевров в истории живописи. Если бы на то была его воля, Он надел бы свой лучший костюм. Однако работа реставратора, как и живописца, очень грязная, поэтому он снял пиджак и надел серый халат, перемазанный красками и растворителями, опустил на окнах лаборатории плотные светонепроницаемые шторы и благоговейно взял в руки драгоценный холст. Всякий настоящий мастер своего дела больше чем современным инструментам и приборам доверяет своим рукам и глазам. Это касается и врачей, и реставраторов, и экспертов в других областях. Рассказывают про знаменитого хирурга, которому было уже больше 80 лет, он почти совершенно утратил зрение, но каждый день его привозили в больницу, и он своими гениальными руками прощупывал самых сложных больных и ставил диагноз точнее любого прибора. Как всякий настоящий мастер, Дмитрий Алексеевич Старыгин тоже доверял собственным рукам и глазам. Он включил яркую лампу, перевернул картину кверху-изнанкой и наклонился над ней. Долго и внимательно он рассматривал структуру ткани и прикасался пальцами к ее волокнам. Сомнений не осталось, это был подлинный холст. Точнее, холст, вполне соответствующий по возрасту и характеру плетения холсту подлинника. Только после этого реставратор перевернул картину и оглядел ее лицевую сторону. На этот раз увиденное не так потрясло его, как при первой встрече, хотя взгляд маленького монстра по-прежнему вызывал легкий озноб. Кто же рассказал той журналистке про монстра на картине? Ведь она употребила именно это слово «монстр». Вспомнив о журналистке, он снова почувствовал легкий укол совести. Все-таки он обошелся с ней отвратительно. Девушка хорошая, не чита большинству своих коллег. Надо же, внучка Арсения Магнитского. Посторонние мысли не мешали рукам и глазам реставратора делать привычную работу. Он тщательно, сантиметра за сантиметром, обследовал красочный слой, характер мазка, Они были одинаковыми по всей поверхности картины. То есть, по крайней мере, на данном этапе исследования можно было сделать вывод, что чудовище написано тогда же и тем же мастером, что и сама Мадонна. Впрочем, вывод этот предварительный. Впереди еще предстоит долгая и кропотливая работа, исследование химического состава красок, лака и холста, обследование картины современными приборами. Старыгин включил ультрафиолетовую лампу и взглянул на картину при ее свете. И удивленно отстранился. Это еще что такое? В правой верхней части картины крупно и отчетливо написано число, состоящее из четырех семерок. Цифры выведены на холсте специальными невидимыми чернилами. Поэтому они стали видны только при ультрафиолетовом свете. Четыре семерки. Что-то такое говорила про четыре семерки эта журналистка, Маша Магницкая. Реставратор наморщил лоб, припоминая. Кажется, ее дед, знаменитый археолог Магницкий, упомянул четыре семерки, когда дарил ей Пентагон до Декаэдр. Надо же, такую уникальную, единственную в своем роде вещь он подарил маленькой девочке, которая просто не могла оценить такой подарок. И почему именно ей? Старыгин еще раз посмотрел на четырехзначное число и вдруг решился. Он достал из кармана визитку журналистки и набрал номер ее мобильного телефона. «Это Старыгин», — проговорил он голосом, невежливым от неловкости. «Я хотел бы кое-что вам показать. Приезжайте в Эрмитаж прямо сейчас. Или вы не можете?» Он вспомнил, что у нее что-то стряслось, какое-то несчастье, и чувство неловкости еще больше усугубилось. Девушка помолчала несколько секунд, но потом решительно проговорила. «Да, я приеду. Примерно через полчаса». Старыгин встретил Машу у служебного входа музея. Он подвел ее к посту охраны и внушительным тоном проговорил. «Это ко мне, консультант». «Паспорт» безразличным тоном проговорил молодой охранник. Маша достала книжечку паспорта и протянула ее дежурному. Тот раскрыл ее и принялся старательно записывать паспортные данные в толстую прошнурованную книгу. «Все переведено на компьютеры», — подумал Старыгин, рассеянно наблюдая за дежурным. «И только книги регистрации посетителей остались такими же, как 50 лет назад». Он случайно бросил взгляд на раскрытый паспорт, и вдруг замер, как будто увидел там вместо Машиной фотографии изображение такого же монстра, как на картине Леонардо. «Что с вами?» — спросила Маша, спрятав документ в сумочку. «Мы идем?» «Идем», — задумчиво проговорил Старыгин. «Так вот о чем говорил магнитский Так вот почему он подарил бесценный раритет именно этой девочке». Он с новым интересом посмотрел на Машу. «Идем», — повторил он и направился к лестнице. «Никогда не была в этой части Эрмитажа», — призналась Маша, едва поспевая за реставратором. «Мы могли бы пройти через общий вход и подняться по советской лестнице, но так немного короче». «По советской?» — переспросила Маша. «Разве ей не вернули прежнее название?» «Какое прежнее?» Старыгин удивленно покосился на девушку. — Ну, прежняя, дореволюционная. — древолюционная Реставратор рассмеялся. — Но это и есть дореволюционное название. Эта лестница называлась советской потому, что по ней поднимались на свои заседания члены Государственного совета, того самого, который в полном составе изобразил на своей картине Репин. И... Иорданская лестница долгое время называлась посольской, потому что по ней поднимались послы иностранных государств, направляясь на аудиенцию к государю. Поэтому ее и сделали такой величественной и пышной, чтобы представители, держав сразу, едва войдя в дворец, проникались величием Российской империи. «Да?» — недоверчиво переспросила Маша. «А нам, учительница в школе, говорила, что советская лестница так названо после революции, потому что по ней поднимались революционные массы, чтобы арестовать временное правительство. «Много чего, — говорили наши учителя, — не всему можно верить. А мы, кстати, уже пришли». Старыгин толкнул массивную дверь и пропустил девушку в свою лабораторию. Она быстро привыкла к царящей внутри полутьме и шагнула к столу, на котором находилась картина. Тщательно выписанный фон — свободно не складки одежды, нежное лицо Мадонны и ее ласковый взгляд, обращенный к тому, кого она держала, на руках. Маша опустила глаза ниже и издала изумленный, испуганный возглас. На руках Мадонны удобно расположилось маленькое чудовище — крошечный монстр. И так же, как божественное дитя на картине «Каждый день, век за веком», Повернув кудрявую головку, смотрела на восхищенных зрителей своим полусонным мечтательным взором. Так и этот маленький монстр смотрел прямо в глаза потрясенным людям. Но в этом взгляде читался весь ужас, вся ненависть, весь цинизм мира. Маша словно заглянула в ад. — Что это? — Хотел бы я это знать, — отозвался Старыгин. — Присядьте. Я вижу, что вы едва держитесь на ногах, только осторожнее с этим креслом. Маша придвинула к себе старинное резное кресло и без сил опустилась в него. В комнате внезапно погас свет. Я же говорил вам, — пробормотал Старыгин, что-то переставляя в темноте. У нас ужасная проводка, и когда резко переставляешь это кресло, провод выпадает из гнезда, и свет гаснет. Он чем-то щелкнул, и в лаборатории снова стало светло. «Извините». Маша на секунду прикрыла глаза. Честно говоря, я была в шоке. «Я вас понимаю», — старый Ген кивнул. «Когда я это первый раз увидел, я сам был в шоке. Но... но как это возможно? Кто мог пририсовать это чудовище и когда успел? Ведь оно выписано очень тщательно, по крайней мере, насколько я могу судить. Или картину подменили?» «А где подлинник, он пропал?» «Слишком много вопросов», — поморщился Старыгин. «Пока я могу сказать только одно. Вы правы, чудовище выписано очень тщательно, мастерски. Более того, оно написано той же рукой, тем же мастером, что и лицо Мадонны. Значит, картину заменили копией, фальшивкой. В этом еще нужно разбираться». Во всяком случае, холст такого же качества, как подлинный и такого же возраста. Ему тоже примерно 150 лет. — Как 150? — удивлённо переспросила Маша. — Вы хотели сказать 500? Ведь Мадонна Лита создана примерно в 1491 году. Браво — Мраво! — усмехнулся Старыгин. — Ставлю вам пятёрку. Вы хорошо подготовились. По большинству предположений, картина действительно создана в 1491 но Леонардо писал ее на деревянной доске. Когда в 1865 году она была куплена у герцога Литта в Милане, состояние ее было таким плохим, что ее пришлось немедленно перенести с дерева на холст. Для этого эрмитажный столер Сидоров придумал специальную технологию, За это его наградили медалью. Но я, честно говоря, хотел поговорить с вами о другом. Когда вы родились? — Что? При тут это? Маша недоуменно уставилась на собеседника. — Ну, 7 июля. — А почему это вас так интересует? — А какого года? — 77-го. — Я пока что не делаю тайны своего возраста. Но все-таки почему вас так заинтересовали мои биографические данные? «Я случайно взглянул на ваш паспорт», — признался Старыгин, «и хотел проверить, не ошибся ли я, не показалось ли мне. Ведь такое удивительное совпадение». «Да какое совпадение? О чем вы говорите?» «Подумайте сами. Седьмое число, седьмого месяца, семьдесят седьмого года, четыре семерки». «Ну и что в этом такого?» — Маша пожала плечами. Вы помните, ваш дед, когда подарил вам Пентагон до Декаэдр, тоже говорил о четырех семерках? И не случайно он подарил такой редкий предмет именно вам, тогда совсем маленькой девочке. И, кстати, он сделал это совсем незадолго до своей смерти. Все равно я ничего не понимаю, почему вас так взволновали эти четыре семерки. По двум причинам. Старыгин шагнул к столу с картиной и включил ультрафиолетовую лампу. Вот одна из этих причин. Маша наклонилась над холстом и увидела четырехзначное число. Это число, связанное непонятным образом с датой ее рождения. А еще больше — волнение реставратора заставили ее сердце биться чаще, внушили ощущение серьезности происходящего. «А вторая причина?» — проговорила девушка, распрямившись и невольно понизив голос — «Сейчас я вам покажу эту вторую причину. Пойдемте». Ничего не объясняя, он вышел из лаборатории, запер дверь и повел Машу по коридорам здания. Эти служебные коридоры мало напоминали великолепные анфилады музея, плохо освещенные, довольно узкие. Маша с трудом верила, что находится в Эрмитаже. Несколько раз свернув и поднявшись по лестнице, они оказались перед дверью с медной табличкой «Кабинет рукописей». «Сейчас перед вами откроется самый красивый вид в нашем городе», — с явной гордостью сообщил Дмитрий Алексеевич своей спутнице. «Ну уж и самый красивый. Вот увидите».